Глава 103. Термоядерные ракетные двигатели Артемиды засветились голубым огнем. Они оставались холодными почти с самого прибытия корабля в систему рая, и им потребовалась секунда, чтобы разогреться. Но Артемида была создана для быстрого полета, и когда он включил двигатели на полную мощность, они откликнулись, словно животные, вырвавшиеся на волю. Артемида рванулась вперед, ее носовая часть была направлена к планете, кто он запустил несколько маневровых двигателей, и транспортник перевернулся на бок. Узкий в поперечнике корабль представлял собой не самую легкую мишень для орудия «Радаманта». На секунду показалось, что это сработает, как будто «Артемида» может опередить врага и прорваться к краю один. Как только ионные пушки выпустили первый залп, «Актоон» направил корабль совершить маневр вращения, чтобы уклониться от ярких полос огня. Конечно, «Артемида» не могла маневрировать долго, Она уже была ранена. Плут сделал всё, что мог, но корабль едва держался на плаву. Теперь же, под воздействием ускорения, корабль начал разрушаться. Опорные стойки под обшивкой затрещали, заклёпки расшатались, сварные швы не выдержали и лопнули. В пассажирском отсеке что-то загорелось, а затем взорвалось, провив корпус и выпустив в космос свет и шипящий воздух. Корабль начал сминаться под нагрузкой. А кто он же всё посылал корабль танцевать? вращаться вокруг своей оси. Тем временем Радаман скорректировал систему наведения. Один из лучей попал в топливные баки Артемиды, пробив их эффектным взрывом. Другой луч пронзил носовую часть корабля, разбив большой обзорный экран. Осколки поликарбоната засверкали вокруг обшивки. Трудно было сказать, что добьет Артемиду, атакующий военный корабль или внутренние повреждения. На все про все ушло меньше секунды. Пучки частиц Разрезали Артемиду на куски, в это же время взорвался ее реактор. Распустился цветок чистой энергии. Куски транспортника разлетались во все стороны. Одни уносились в холодный космос, другие сталкивались в полете и отскакивали друг от друга. Радамант продолжил стрелять. Пучки частиц разрезали остатки обшивки на более мелкие части, на обрывки, на крошечные фрагменты мусора. Работа, которую проделал военный корабль, была тщательной и окончательной. Петрова наблюдала за происходящим, не в силах отвести взгляд. Ей пришлось отключить связь, она боялась, что Радамант услышит, как она издаст какой-нибудь пусть тихий, звук тревоги, отчаяния. Она сама не ожидала такой реакции, когда смотрела на обломки своего корабля. Возможно, это просто способ оплакать Сэма Паркера, а может, она чувствовала скорбь по самой Артемиде. Корабль сохранял ей жизнь гораздо дольше, чем она имела право ожидать. Он сослужил чертовски хорошую службу, а теперь она уничтожила его, использовала как приманку, чтобы выиграть еще немного времени.